глава 5 осознанность, эмпатия и социальные сигналы. Как добиться взаимопонимания с людьми? Мы говорили, что сходство умения поддержать и быть рядом в тяжелую минуту, скромная демонстрация пользы, которую вы можете принести людям притягивает их к вам и помогают добиться взаимопонимания, найти друга одно дело, а сохранить его и развивать с ним отношения — совсем другое. Что же делает отношения глубокими и сильными? Какие качества нужно в себе выработать, чтобы достичь этого? Самой сильной связи удается достичь благодаря эмпатии, то есть умению понимать чувства другого человека. Если вы можете поставить себя на его место, понять, как вы влияете на него и какие... Другие факторы влияют на него. Это поможет выстроить близкие отношения через более личностное общение. Когда друзья переживают тяжелые времена и негативные эмоции, есть несколько простых вещей, которые мы можем подарить им от чистого сердца. Ухо, готовое выслушать и плечо, на котором можно поплакать, могут принести самое большое утешение и облегчение. а также умение разобраться в том, что происходит, и делать то, о чем вас просят. Нам также нужно понимать различные контексты и по-разному реагировать на них, чтобы это было уместно и соответствовало ситуации. Нам хотелось бы думать, что мы прекрасно понимаем всех, с кем общаемся, но это не так. И в этом нет ничего страшного. Чтобы повысить свой социальный интеллект, возьмите пример с хамелеона. Понятие человеческой эмпатии и осознанности настолько удивительно и прекрасно что ученые и психологи не перестают изучать его. Эта глава посвящена умению ставить себя на место другого человека. Как это работает и как это помогает развивать значимые социальные отношения. Первой рассмотрим так называемую теорию сознания, которую смело можно назвать краеугольным камнем эмпатии и осознанности. Теория сознания. Стоит задуматься обо всех навыках и умениях, которые нужны, чтобы правильно понимать людей, чтобы считывать социальные сигналы, и чтобы развивать эмоциональный интеллект. И мы сразу видим, что задача совсем не так проста, как казалось на первый взгляд. С одной стороны, Общение и все, что с ним связано, это естественный для человека навык. С другой стороны, люди веками разрабатывают теории и методы, чтобы помочь нам лучше понять этот процесс. Одна из таких теорий называется теорией сознания, и помимо всего прочего, она показывает ряд любопытных аспектов развития эмпатии. Автор теории сознания, французский философ и ученый 17 века Рене Декарт, В 20 веке ее развивали многие исследователи. Однако самую значимую работу провели Примарк и Вудеров, занимаясь ею, начиная с 1978 года. По сути, теория сознания позволяет разобраться во внутреннем мире других людей, в их мыслях и эмоциях. Она про то, как мы интерпретируем поведение окружающих и выстраиваем общее представление о человеке. про то, что ничего нельзя оценивать изолированно, в вакууме, или же только со своей точки зрения только под влиянием собственных желаний. Начнем с самого начала. Работу сознания нельзя наблюдать напрямую, однако мы можем говорить о своих убеждениях, эмоциях, страхах, стремлениях и так далее. В двух словах, наша теория сознания — это наше представление о сознании другого человека, о том, что он думает и чувствует, хотя у нас нет доступа напрямую к его сознанию. Это объясняет многие наши суждения и оценки. Мы стараемся угадать намерения и желания людей, чтобы прогнозировать их поведение и решить, насколько нам интересно строить с ними отношения. Это первый шаг. Второй шаг намного менее банальный, несмотря на все наши размышления анализ, мы в лучшем случае можем руководствоваться теоретическим представлением о мыслях людей, влияющих на их поведение. А это порождает стереотипы и допущения. Так что придется выработать в себе способность выйти из собственной головы, и даже тогда нужно напоминать себе, что мы можем сильно ошибаться, и поэтому следует воздерживаться от оценочных суждений. Исследование, проведенное под руководством Саймона Барон Коэна, опирается на краткий, но показательный пример. Представьте, что человек входит в комнату, оглядывается, а затем выходит из комнаты. Теория сознания необходима, чтобы найти объяснение для такого поведения. Допустим, он забыл, зачем пришел в эту комнату, или не нашел то, что искал. Без теории сознания количество объяснений практически бесконечно, и многие из них будут совершенно неправдоподобны. Создавать теории сознания — это навык, опирающийся на умение осознавать мысли вашей и других людей. Это умение считывать, анализировать эмоции, мысли, знания, желания людей, а главное — понимать, насколько они отличаются от ваших. У детей эта способность развивается только к четырем годам, они учатся на историях и ролевых играх. Повзрослев, мы руководствуемся сложными теориями о том, почему люди ведут себя так, а не иначе, что их мотивирует врут ли они, что они скрывают, что значат их слова и даже каково это быть ими. Важно, что наши теории относительно того, что происходит в голове других людей. опираются в основном на стереотипы и наши собственные допущения, выработанные в ходе нашего личного опыта. Представление о другом человеке всегда будет упрощенным и выстроенным на основе тех данных, которые у нас есть, например, вербальном и невербальном общении. Когда мы долго и активно общаемся с человеком, мы можем постепенно заменить эти стереотипы реальными знаниями о нем. Но пока это не случилось, нам остается только гадать, используя теорию сознания. В лучшем случае мы пытаемся составить общую картину о человеке на основе неполной информации. Но иначе никак. Использование теории сознания может быть, на удивление, полезным методом. На самом деле это единственный метод гармоничного сотрудничества с людьми, Преодоление социальных препятствий и попытка взглянуть на мир глазами другого человека. Это основа эмпатии. Зная, что значит быть нами, мы можем проецировать свои знания на других людей и предположить, насколько их жизнь отличается от нашей. К примеру, помню, когда я проходил собеседование в этой компании, я жутко нервничал, растерялся и никак не мог понять, чего от меня ждут. Теперь я сам провожу собеседование и предполагаю, что кандидаты чувствуют примерно то же самое. Поэтому я стараюсь успокоить их и создать благоприятную атмосферу для собеседования. Однако теория сознания может обернуться против вас. Проблемы возникают, когда мы забываем, что это всего лишь теория, рабочая модель или догадка, и ведем себя так, будто наше представление соответствует истине. будто наше мнение о человеке отражает его реальные мысли и опыт. Это может привести к конфликтам и недопониманию. К примеру, многие пары ругаются, потому что одна сторона видит в поведении другой стороны совсем не то, что есть на самом деле, то есть осмысливает его через теорию сознания, вместо того, чтобы уточнить, что происходит на самом деле. Допустим, человек предположил, что его партнер проигнорировала его вопрос специально, и злости. Он уже придумал целую историю, объясняющую подобное неуважительное поведение, мотивацию партнера и причину его поступка. А Может разразиться нешуточная ссора из-за того, что этот человек не поинтересовался, что произошло на самом деле. Его партнер просто не расслышал вопрос и никого не собирался игнорировать. По мере того, как мы развиваем языковые навыки, у нас развивается способность формулировать теории сознания, включая умение анализировать собственное сознание. Чтобы научиться общаться, важно понимать, что теория сознания всего лишь теория. И если вы хотите добиться настоящего взаимопонимания, нужно спрашивать, слушать, экспериментировать, быть готовым отказаться, от стереотипов и допущений. Обратите внимание, в каких ситуациях другие люди строят ошибочные теории сознания относительно вас. Невозможно иметь реалистичные теории сознания и при этом быть эгоцентриком. Чтобы выстроить настоящую связь с людьми и избежать социального напряжения или размолвки, ваши теории о них должны быть максимально точными и объективными. Нужно радоваться новой информации, вместо того, чтобы упрямо держаться за вредные ошибочные предположения о людях. Поняв, что происходит в сознании человека, а даже если оно отличается от вашего, вы сможете более точно, мудро и эмпатично оценить социальную ситуацию. Вам будет легче общаться, и вы сможете успешно работать в команде. Со слабой теорией сознания или при полном ее отсутствии, вы окажетесь изолированным или нарветесь на неприятности, предположив, что все думают и чувствуют то же, что и вы. Возможно, вы задались вопросом, чем все это отличается, требует от нас воображение Можно использовать знания о личности человека, о его обстоятельствах, вербальном и невербальном общении, а его прошлом, а также многое другое, чтобы представить себе его внутреннюю реальность. Теория сознания — это всегда догадка. Интуитивно люди многое замечают, а люди, обладающие эмоциональным интеллектом, прекрасно разбираются в собственных чувствах. Но теория сознания не ограничивается этим и помогает вообразить ту часть опыта другого человека, которая на самом деле скрыта от нас. Исследования Генри М. Веллмана и Фукси Фанга показалось, что дети развивают теорию сознания в ходе пяти последовательных этапов, переходя от простых к более сложным задачам. Хотя это относится к детям, безусловно, люди любого возраста, хорошо владеющие этими способностями, добьются большего успеха в социальных ситуациях. По сути своей теории сознания связана с открытостью, непредубежденностью и признанием, что у людей есть свое собственное мнение и восприятие, которые далеко не всегда понятны вам, и это не камень в их огород. Многое зависит именно от вас, от вашего умения и желания слушать и узнавать. Перечислим пять этапов рождения теории сознания с примерами. Нужно понимать, что люди совершенно по-разному воспринимают одни и те же вещи, очень многое зависит от самого человека. К примеру, если вы преподаете на вечерних курсах Вы добьетесь большего успеха, если признаете, что у всех студентов разные причины, по которым они ходят на эти курсы. Одни решили продолжить общее образование, а неуверенно идут проторенной дорожкой. Другие считают эти курсы последней надеждой, поэтому они учатся крайне усердно. А третьи считают эти занятия обузой, навязанной им извне, Поэтому они проявляют аппатию и даже пренебрежение к учебе. Нужно понимать, что у разных людей разные убеждения, и в одной и той же ситуации к ним нужен разный подход. Если вы узнали, что кто-то скончался, стоит воздержаться от религиозных клише «он в лучшем мире» или «бог дал, бог и взял», если человек, которому вы сочувствуете, не религиозен Нужно понимать, что у людей разные знания и разная информация. Допустим, кто-то ошибочно считает, что рыбы не откладывают яйца, а рожают малышей так же, как млекопитающие. Почему это заблуждение другого человека важно для вас? Потому что у вас разный уровень знаний и информированности, и не следует предполагать, что это не так. Нужно понимать, что люди иногда просто ошибаются или придерживаются неверных убеждений. Например, когда человек искренне верит в то, что, как вы знаете, не соответствует истине, возвращаясь к нашему примеру про рыб. Опять-таки, столь вопиющая ошибка не позволит вам смотреть на мир одинаково, сколько бы усилий вы ни прилагали. Нужно понимать, что у людей могут быть скрытые мнения, или они могут говорить одно, а чувствовать совершенно другое. Если вы подозреваете, что кто-то расстроен, но на все ваши расспросы он коротко отвечает «все в порядке», то вы наверняка можете догадаться, что слова не соответствуют эмоциям. И такое происходит постоянно. Крайне редко люди говорят прямо и честно о своих чувствах. Так что вам понадобится не только теория сознания, но и умение читать между строк и интуитивно, улавливать истинные мысли и намерения людей. Задумайтесь, как часто общение доходит до конфликта и как много зависит от выбора слов. Теория сознания позволяет людям предположить намерения окружающих, а также подумать, что происходит в их голове, включая надежды, страхи, убеждения и ожидания. Научившись точно угадывать мысли других людей, мы сможем эффективно реагировать на них. Это позволит не только сохранить мир, вы сможете поставить себя на место другого человека. Одна из научных школ утверждает, что невозможно понять других людей, не познав сначала себя. Смысл в том, что если вы не способны точно определить собственные эмоции и мысли, нечего надеяться, что вы распознаете их в окружающих. Так мы переводим внимание с внешнего на внутреннее. Эмоциональный спектр У всех нас есть эмоциональные потребности, и, скорее всего, они определяют наше поведение больше, чем что-либо другое. Социальный интеллект – мост над бездной непонимания. Это умение читать между строк. Сумеете ли вы читать между строк, если ваш эмоциональный словарь состоит всего из нескольких слов «гнев», «печаль», «злость», «радость»? Чтобы лучше понять себя и других, Нужно точно разбираться в своих эмоциях. Для этого нужно определить весь эмоциональный спектр, чтобы знать, с чем вы имеете дело, догадаться о причинах эмоций, а затем найти оптимальный ответ на них. Врач приносит пользу только в том случае, если может правильно поставить диагноз. Как только эта задача будет выполнена, врач сможет прописать лекарство и назначить лечение от данной конкретной болезни. Нельзя укрепить свою эмоциональную стойкость, если мы бродим во тьме и не понимаем, какие эмоции требуют внимания. Эмоциональная гранулярность, расщепление обобщенной эмоции на гранулы — то, что нам нужно, когда мы стараемся точно выразить и прочувствовать эмоции свои и других людей. Это понимание собственных эмоций, умение назвать их по имени. На первый взгляд это не так уж и важно, но можно сбросить часть напряжения, связанного с эмоцией, просто дав ей имя. Это происходит потому, что неопределенность и отсутствие четкого понимания своих чувств создают напряжение. Представьте, что вы заболели и обратились к врачу, но он не может поставить диагноз. Ужасное ощущение, когда не понимаешь, что происходит, и не можешь ничего контролировать. Сравните ситуации, в которой вы сразу же получаете диагноз и, следовательно, план лечения. Люди с тонкой чувствительностью, прекрасно разбирающиеся в своих эмоциях, проявляют эмоциональную гранулярность. Дело не в том, чтобы использовать все свое красноречие, определяя свои эмоции или просто расширить свой словарный запас. Важно более тонко воспринимать мир и, следовательно, себя самого. Так вам будет легче определить, что именно вы чувствуете, а значит, и причины этих эмоций. Термин «эмоциональная гранулярность» был предложен в 1990-х годах Лизой Фельдман-Барретт, которая попросила сотни волонтеров отслеживать и мониторить свой эмоциональный опыт неделями и месяцами. Все участники исследования использовали одни и те же стандартные слова — Когда говорили о своих эмоциях: печаль, гнев, страх, однако исследование показало, что некоторые люди рассказали об особом опыте, отличающемся от опыта других волонтеров. Каждое их слово отражало многочисленные эмоциональные концепции и чувства. Большинство волонтеров сваливали все эти слова в одну кучу, с одним концептуальным значением, ссылаясь на общее чувство подавленности. Согласно Барретт, чем выше гранулярность, тем точнее вы способны прочувствовать себя и окружающий мир. Это значит, что вы можете конкретизировать, что именно вы чувствуете, и найти оптимальное решение. Используя разные слова для выражения разных эмоций и персонализируя свой словарный запас, вы благотворно влияете на свое эмоциональное здоровье. В исследовании Барретт волонтеры, которые владели более многообразными эмоциональными концепциями, улавливали более тонкие эмоции. Они лучше понимали себя, а также взаимосвязь между своими мыслями и действиями. Представьте, что вы обладаете такой способностью. Когда смотрите на других людей, то есть, зная, что конкретно вы чувствуете, вы лучше понимаете причины этих чувств, и основные эмоциональные потребности и знаете, как решить проблемы, с которыми сталкиваетесь вы и другие люди. Допустим, вы испытываете печаль, скуку, беспокойство и тоску одновременно. И без точного понимания этих эмоций вы решите, что вам просто грустно. Грустно. Слишком упрощенное объяснение правды. К тому же, если вы назовете свои эмоции грустью, это никак не поможет решить проблему. Однако все меняется, если вы обладаете способностью различать специфику своих эмоций, то есть способностью к эмоциональной гранулярности, и можете точно определить то, что вы переживаете. Одиночество. Если вы сваливаете все эмоции в одну кучу, это значит, что вы не знаете, что с ними делать. а если их разложить по полочкам как отдельные самостоятельные эмоции, это поможет понять ситуацию и расчистить путь вперед. Избавиться от абстрактного чувства печали – одно дело, а разобраться с одиночеством – совсем другое. Чем лучше вы понимаете, что именно вы испытываете, тем более гибко ваш мозг прогнозирует дальнейшие действия. Легко обобщить или игнорировать свои чувства. Оно намного эффективнее задуматься и конкретизировать свое эмоциональное состояние. Более позднее исследования Лизы Фельдман-Барра и Мишеля Тугаде доказало прямую связь между эмоциональной конкретикой и психологической стойкостью и счастьем. Чтобы расширить свой эмоциональный словарь, взгляните на весь спектр эмоций. Попробуйте быстро назвать как можно больше эмоций. Сколько вам удалось вспомнить? На иллюстрации спектр эмоций представлен в виде колеса эмоций Роберта Плотчика, weared.com. Цель этого колеса – визуализировать самые разные эмоции и связи между ними. Эмоции на внешнем круге, такие как любовь, представляют собой сочетание двух эмоций на соседних с ними лепестках, в данном случае это радость и доверие. Точно так же трепет сочетание сочетании удивления и страха. Таким образом, вы сразу видите многообразие эмоций и можете визуально отметить, какие эмоции похожи друг на друга и из чего они состоят. Возможно, вы назвали только пять эмоций до того, как посмотрели на колесо, но теперь вы видите тонкие отличия оттенки каждой эмоции. Думаю, вам легко представить ситуацию, в которой может родиться каждая эмоция и вызвать у вас точно такое же выражение лица, как на картинке. Понимать эмоциональное разнообразие также важно для нашего благополучия. Исследование Энтони Онга из Корнельского университета посвящено влиянию эмоций на здоровье. Считается, что счастье оказывает наибольшее влияние на физическое здоровье человека. Исследование показало, что на самом деле умение ощущать именно широкое разнообразие эмоций, а не только счастье, так называемая эмоциональная диверсификация. связано с хорошим здоровьем. Разнообразие подразумевает и негативные эмоции, и это еще один мощный аргумент в пользу того, чтобы разобраться в эмоциональной гранулярности и запомнить колесо плутчика. Волонтеры в исследовании ОНГА вели дневник своих эмоций в течение 30 дней. Им нужно было отметить, в какой степени они испытывают 16 позитивных эмоций каждый день. Счастье, энтузиазм, решительность, гордость, вдохновение и силу и так далее. Они также отмечали все негативные эмоции, которые испытывали, такие как печаль, гнев, стыд, чувство вины. Эмоциональная диверсификация измерялась количеством разных эмоций тем, как часто участники испытывали каждую из них. Онг пришел к выводу, что люди, испытывавшие более широкое разнообразие эмоций, включая негативные, лучше умели управлять эмоциями, сохранять спокойствие и воздерживаться от алкоголя как защитного механизма. Чтобы объяснить это, он сравнивал эмоции с природной экосистемой, которая намного здоровее, когда каждое из большого разнообразия видов играет конкретную роль. Как только один из видов начинает доминировать, он разрушает баланс всей экосистемы, что приводит к его вымиранию Так, например, вымерли птицы до-до, по одной из версий. Точно так же эмоциональная диверсификация помогает расставлять приоритеты и управлять своим поведением так, чтобы адаптироваться к любой ситуации. Испытывая множество разных, но при этом конкретных эмоций, вам будет легче адаптироваться, чем когда вы испытываете меньше эмоций или более общие эмоции. Это происходит потому... что конкретные эмоции дают более богатую и полезную информацию для принятия решений и противостояния проблемам. К примеру, полезнее знать, что вы испытываете множество эмоций одновременно, таких как гнев, стыд и печаль, чем просто сказать, что вам плохо, это слишком общее слово, которое ничего не говорит о том, как решить проблему. Конкретизируя гнев, можно подумать, кто или что вас разозлило и что с этим делать. Конкретизируя чувство стыда, можно подумать, что вы натворили, о чем вы сожалеете, если способ освободиться от чувства вины. Конкретизируя печаль, вы решите, что надо быстренько устранить причину вашего эмоционального состояния и исправить ситуацию. Все эти действия продиктованы простой способностью определять свои настоящие эмоции и овладевать ими. Если бы вы ограничились тем, что вам плохо, вы бы вообще ничего не стали делать. Позволив себе испытать полный спектр негативных эмоций, вы смогли подготовиться к дальнейшим шагам. Разберитесь в своих эмоциях и прочувствуйте весь спектр чувств. От этого зависит не только ваше счастье. но и социальный интеллект. Откройте полиция убеждений. Последний аспект осознанности и умения различать эмоции, о котором мы поговорим, феномен полиции убеждений и как избавиться от токсичной роли полицейского. Как многие другие полицейские органы в истории человечества, полиция убеждений никак не способствует спокойствию населения. даже если вы считаете иначе. У вас когда-нибудь бывает такое чувство, что нужно расставить все точки над «и», даже если это не касается лично вас и никак не влияет на вашу жизнь. Другому человеку тоже, скорее всего, ваша позиция безразлична. Но вам просто необходимо высказать свое мнение, продемонстрировать свою мудрость и доказать человеку, что он ошибается. У вас есть своя точка зрения, несокрушимая и непоколебимая, и вы поставили себе цель научить людей уму-разуму. Самое страшное, что это абсолютно ничего не дает ни вам, ни вашему оппоненту, кроме того, что вы в очередной раз докажете себе свое превосходство. Мы не можем удержаться. Открываем рот и стараемся убедить окружающих в том, что считаем правильным. Нам невыносимо сама мысль о том, что кто-то будет верить во что-то другое и решит, что мы ошибаемся. Это принцип поведения самой настоящей полиции убеждений, ее символ и оружие. Полиция убеждений тратит массу времени на препирательство по второстепенным вопросам, просто потому, что она считает, что обязана исправить убеждения и мысли других людей. Если говорить честно, нам чуточку больно думать, что мы могли ошибаться или оказаться в проигрыше, поэтому мы хотим навязать то же чувство другим людям. Если вы когда-нибудь общались с таким всезнайкой, который постоянно говорит «Знаете, на самом деле...» или «А я бы на вашем месте!», то вы понимаете, что представляет собой полиция убеждений. Если нет, вероятно, вы сами член полиции убеждений. Откройте, вы ошибаетесь, и мы вам это докажем. С кем бы вы ни общались, неизбежно наступит момент, когда ваши точки зрения разойдутся. Если речь идет о теме, к которой у вас есть личный интерес, вы наверняка приложите максимум усилий, чтобы переманить собеседника на свою сторону. Как можно думать по-другому? Выводы настолько очевидны. Это частая ошибка, которую мы допускаем время от времени. И она не делает нас полицией убеждений. И на данном этапе у нас есть выбор разрешить ситуацию спокойно, с эмпатией или же пойти другим путем. Но когда такое же ревностное отношение к второстепенно вопросам просачивается в повседневную жизнь, возникают серьезные проблемы. Чаще всего подобные препирательства происходят в таких местах, как комментарии на YouTube или в новостном блоге. Достаточно прокрутить страницу вниз, в кроличью нору, и вы увидите, как люди спорят о мелочах, придираются к каждой букве, причем днями. В основном спорят два человека, которые отказываются уступать друг другу. Кто знает, сколько часов они потратили на формулировку возражений этому мерзкому комментатору на ютюбе. Они играют роль цензоров, но ради чего? Кто знает? Вряд ли ради пользы собеседника, а значит, все сводится к нашим собственным психологическим потребностям или желаниям. Подобные примеры можно найти повсюду. и во многих случаях спор касается вопросов, не имеющих совершенно никакого значения. Полиция убеждений умеет крайне эффективно навязывать свои взгляды другим людям или, как минимум, выбивать у них согласие. Но эта привычка превращает вас в человека несносного, беспардонного, с которым и разговаривать-то не захочется. Люди будут избегать вас, потому что вы их раздражаете. Как только они увидят вас, они тут же перейдут на другую сторону улицы. Они ведь знают, что стоит им сказать хоть одно не то слово, и вы сразу схватите их за горло. Они боятся, что вы испортите им день. Кто захочет тратить время на человека, который судит, нападает или защищается сам? Подобное мировоззрение в основном строится на бездумной привычке судить, на черно-белом мышлении на принципе «все или ничего». Это особенно опасно в контексте социального интеллекта, поскольку является его полной противоположностью. Это не только вредно для вашего психического состояния в данный момент, оно и повышает вероятность стресса, тревожности и даже депрессии. И хотя существует множество исследований о том, что чувствует человек, который общается с полицией убеждений, нам не нужно спрашивать ученых, как это бесит. Для многих привычка – корректировать чужое мнение вызвано крайней степенью неуверенности. Они хватаются за любую возможность, чтобы показать, насколько они образованнее и опытнее своего собеседника, поскольку в противном случае их сочтут неадекватным и неполноценным «так им кажется». Вместо того, чтобы сказать «что ж, возможно, вы и правы, проехали». Они отстаивают свою позицию и хотят продемонстрировать интеллектуальное доминирование и несгибаемую волю. Но какой ценой? И насколько это вообще важно? Неужели вы искренне верите, что унижает других людей в ваших интересах? Или вы действительно поставили себе целью оттолкнуть окружающих? В результате вашей психологической тревожности вы неосознанно взяли на себя работу, патрулировать, судить мысли, предположение убеждения других людей быть жертвой полиции убеждений мучительная участь поскольку вашему собеседнику кажется что вы нападаете на него да и мнение свое он не изменит бесплодные усилия почему вы считаете что подобное отношение не вызовет враждебности это в первую очередь унизительно для вас а не для других людей если вы ощущаете потребность постоянно навязывать своё мнение Служба в полиции убеждения нужна только вам, а не другим людям. Хотя вы, вероятно, убедили себя, что стараетесь чему-то их научить. Опять-таки мы сталкиваемся с этим назойливым инстинктом. Люди, живя в своем тесном, замкнутом мирке, не хотят хоть время от времени выходить на свежий воздух. Психолог Грег Энрикес предлагает своеобразный чек-лист для обуздания своих осуждающих наклонностей и проявление эмпатии, понимания. Постарайтесь отказаться от негативных склонностей, и вы увидите людей такими, какие они есть, целостными личностями. Вы судите о человеке по одному случаю, действию, поступку, либо решению, или же вы учитываете его прошлое, опыт и мировоззрение. Вы судите о человеке, опираясь только на ваши личные ценности, не осознавая, что между вашими убеждениями может быть широченная пропасть. Вы считаете поступки человека результатом только его личностных качеств, а не конкретной ситуации. Вы никогда не меняете своих суждений о людях или готовы передумать, если получите новую информацию. В своих суждениях вы опираетесь на знания или на необдуманные решения и обрывочные данные. Если вы точно знаете, как вы судите о других людях, это делает вашу жизнь счастливее и здоровее, помогает поддерживать мир с окружающими. Что касается желания исправлять чужие мысли, есть одно простое правило, которое освободит вас от этого поведенческого паттерна. Не высказывайте свое мнение, пока вас не попросят. Если человек не попросил вас высказать ваши собственные аргументы в ходе дискуссии, не пытайтесь убедить его. Вы можете участвовать в разговоре, но придерживайтесь нейтральной позиции и старайтесь понять собеседника. Не всякий разговор нужно превращать в дискуссию, и не всякую дискуссию нужно превращать в спор. Особенно это касается вкусов и мнений. Они на сто процентов субъективны. То, что вы считаете красивым, может показаться полнейшим уродством другому человеку. какой спорт он предпочитает или какую породу собак он любит, его личное дело, не вмешивайтесь. Вы никого не убедите, что надо любить шоколад или обожать свеклу, если человек ненавидит ее, так что это пустая трата времени и чудовищно раздражает. Вывод такой, если это не касается вас напрямую, если это единичный случай, и через пять минут вы вообще не вспомните, из-за чего начался спор, не поддавайтесь искушению и не превращайтесь в полицию убеждений. Для особо любопытных отмечу, что речь идет о 99% ситуаций, когда у вас возникает эта потребность. Мудро выбирайте, когда нужно победить, а когда можно отступить, и не беспокойтесь об убеждениях других людей. Вы не сможете их изменить, а побуждение сделать, это демонстрирует глубоко укоренившуюся неуверенность, В ваших собственных убеждениях. Если кто-то любит шоколадное мороженое, это не значит, что ваша любимая ванильная — гадость. Сдайте удостоверение полиции убеждений. Это сделает вас счастливее, избавит от лишнего стресса, и вы сразу заметите, как повысится качество общения с окружающими. С феноменом полиции убеждений тесно связано черно-белое мировоззрение. это когда вы видите только один правильный путь и любой шаг в сторону – ошибка. А этот правильный путь – ваш путь. Подобное отношение вызвано той же неуверенностью, потребностью сообщить всему миру, что вы умный, а не глупый. В вашем лексиконе много должен, обязан, следует и других категоричных правил. Но мир устроен не так, и вы, конечно же, не в состоянии ответить на все вопросы. Поэтому окружающим кажется, что это странно и неразумно с вашей стороны пытаться навязать им ваше мнение. Эта привычка особенно токсична, потому что она закрывает ваше сознание отгораживает от всех, кто вас окружает. Когда вы натыкаетесь на людей, которые не укладываются в ваше представление о мире, вы осуждаете их, иногда высказываете свое мнение прямо им в лицо. Вы склонны считать, что люди постоянно ошибаются и ничего не понимают в жизни, а они реагируют вполне предсказуемо, обидой, раздражением, нежеланием общаться с вами. Выводы. В продолжении нашего разговора о том, что люди эгоистичные и безволосые обезьяны, мы отметили, что всегда и во всем ищем собственную выгоду. Хотя так поступают все.